Велел позвать Дика, схватил его за бороду, потаскал его добрым порядком и обещал кнут, если Гордон придет еще раз с жалобою. Дьяк приехал к Гордону с ругательствами. Тот платит ему такую же монету и оканчивает угрозую, что потребует увольнения от службы. Действительно, Гордон начал серьезно думать, как бы выбраться из России. Жалование небольшое,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 и никакого смертного убийства, и драк не чинили, и корчемных продажным питьем, вином и пивом, и табаком не торговали, и воровским людям приходу, и приезду, и бледям, и, не вязь в приказ новой четверти, никакого питья не держали, а для работы во дворе у себя держали всяких разных вер иноземцев некрещенных. Но мы уже знаем, как солдаты мало обращали внимание на указы относительно вина